Где его ты не был, я тебя сразу разыщу и туда же вышлю, быстро проговорил Сергей Аркадич. А пока, горько усмехнулся Мика и глубоко затянулся. А пока я оставлю тебе все деньги, которые у меня есть. Я привез тебе американских консервов, шоколад, это уже американский, и настоящий английский солдатский ботинки. такие высокие. Они у нас черчели называются. И Сергей Аркадич попытался улыбнуться Мике. Вот тут Мика окончательно понял, что снова остаётся один. Он помолчал, низко опустив голову, выронил из зависеливших пальцев окурок, растёр его о землю ногой. И поднял на отца глаза, полные слёз. И в последний раз тихо спросил: "А с тобой мне никак нельзя, папочка?" Первые Мика Поляков вместе с Лавриком залепили скок или точнее взяли хату. Заведующей городским отделом торговли товарища Ергалиевой Зауреш Мансуровны. Микена премьера состоялась лишь в конце октября, когда Лаврек наконец уверовал в добротный результат полуторамесячного обучения Мики премудрости тонкого и опасного ремесла. Как и полагается премьерам, Состоялась она не поздним и не по-осеннему теплым вечером, когда Зоуреш Мансуровна находилась на затянувшемся заседании горкома партии по поводу предстоящей знаменательной даты Великой Октябрьской революции, такой тяжелой для страны военную пору. В эти дни отделу торговли отводилась важная роль комплектования дополнительных праздничных пайков Из продуктов вышло качество для высшего руководства города и особо высокопоставленных эвкоированных товарищей высшего эшелона науки и искусства. На хате у товарища Ергалеевой за М взяли хорошо. Не слабо. Взяли только наличняк и рыжё. То есть деньги и золото. И никаких шмоток. Хотя там были и черноборки первоклассные, и каракульчат борные, и бархатно-парчевое барахло разное. А у жобови лет на триста. Носить не износить. Ни к чему не притронулись. Все барыги стучат в уголовку, платят гроши. Дескать, а куда ты денешься, голубь все закрылый? И поэтому с самого начала союза Мики и Лаврика было решено с барыгами никаких дел. А наличняк есть наличняк. И золотишко сдать зубным техникам или врачам — дело самое разлюбезное. Их сюда со всей страны понаехала тьма тьмущая. Вся Средняя Азия тогда хотела иметь золотые зубы. И мужики, и бабы. Бацаны из местных богатеньких семей обтачивали у доктора свои молодые здоровые клыки, ставили на них золотые фиксы, коронки такие. Потом ходили, не закрывая рот, с еной, цыкали так, чтобы фикса была видна. Бацаны, кто победнее, надевали медную коронку, косели подблатных. Коронка озеленела по краям, и бедных мальчишек выворачивала наизнанку от купоросного отравления. В Алма-Ате рыжье Зауреш Мансуровны решили не сдавать. Береженого Бог бережет. Поехали поездом за 260 километров в Талды-Курган. Там отоварили одного бердического пожилого дантиста, как он сам себя называл, получили денежку, сели на автобус и поехали в Алма-Ату через Копчагай. В Копчагае тормознулись на денек